Сделав косметический ремонт, они вскоре въехали в квартиру, и общение с Люсей и Николаем стало совсем тесным. Посиделки допоздна, общие праздники, выезды на пикники, на рыбалку. Словом, первые годы жили душа в душу. Ко всему прочему, мужчин объединяло их дело. Бизнес. Практически одновременно Виталик и Николай открыли по магазину, Советовались, что-то подсказывали друг другу. А обоим, по возможности, помогали супруги. Катя, по части информации и рекламы, Люся, как диспетчер, принимала заказы на дому. Поскольку Николай больше занимался доставкой товара и надолго уезжал в Польшу, как, впрочем, и Виталик, Люся, определив ребенка в детский сад, вошла в дело на равных общалась с покупателями, следила за работой магазина, решала вопросы с контролирующими органами. Постепенно в ее руки перешли финансы, а вместе с ними как-то незаметно для окружающих и вся власть. Вот тогда-то все и началось. Однажды, в отсутствии мужа, Люся попросила у Кати ключи от квартиры. Мол, надо провести деловую встречу вдали посторонних глаз и ушей. В магазине нельзя, в кафе тоже. Дома тем более. Клиент мужчина, а туда в любой момент может нагрянуть свекровь, которая забирает внука из садика и имеет ключи. Объясняется потом. А у проскуренных целый день дома нет никого. Жена в редакции, муж на строительном рынке. «Почему бы не помочь?» — решила Катя. И с легким сердцем дала ей ключи. Раз, второй, третий. Забеспокоилась она, когда просьбы стали систематическими, а в семье соседей наметились серьезные проблемы. Муж начал жаловаться, что супруга полностью игнорирует его мнение, охладела к нему как к мужчине, да и Витальк в последний год Вдруг резко изменило отношение к Люсе, то и дело повторяя, что соседка — еще та штучка. Зря Катя ее идеализирует. Честно говоря, она не восприняла эти слова всерьез, считая, что муж просто завидует их женской дружбе. И вдруг грянул гром среди ясного неба. Николай застукал Люсю с любовником. И где? В квартире проскуренных. Конечно же, Виталик был зол, ругал, упрекал супругу, что она тайно давала ключи. Соседи подали на развод, история получила огласку. И здесь, наконец, многочисленные люсины приятельницы одна за другой стали рассказывать Кате, какие язвительные комментарии отпускала та в ее адрес, мол, дура, зацикленная на работе. Не может ни ребенка родить, ни одеться как следует, ни накраситься, как выяснилось. И привлекали-то ее в Кате вечно пустовавшая квартира, до да муж Витавик. Вот только не отвечал он ей взаимностью, так как любил свою никчемную журналистку. Сколько тогда Катя слез выплакала от обиды, глядя на эти переживания. Виталик быстро ее простил и даже придумал способ, как быстрее вывести из депрессивного состояния. На день рождения подарил пятилетнюю трешку бмб и пообещал поменять квартиру. Именно тогда он произнес сакраментальную фразу, которая на следующие пять лет стала определяющей для Кати. «Отныне я твоя самая верная подружка». Почти месяц вместе со знакомым риэлтором Катя носилась по городу в поисках приличной жилплощади, а по вечерам обсуждала с супругом варианты. После покупки и оформления все свободное время занимали ремонт квартиры, встречи с дизайнером. Новое дело отвлекло от переживаний, но ну, когда переехали, неприятная история и вовсе забылась. Подружка. Эх, Виталик. Ты на самом деле был для меня и другом, подружкой, но ты ж меня и предал. Вновь всколыхнулась обида, почувствовав, как из уголка здорового глаза выкатилась слеза, Катя перевернулась на спину и уставилась в потолок. — Ты ведь прекрасно знал, что я могу долго прощать по мелочам, но никогда не прощу подлости. Сколько раз мы с тобой об этом говорили. Надо прекращать, а то снова разревусь, глаза разъест, и без того швы чешутся. Пошарив рукой по ковру, она нащупала очки, пульт телевизора и нажала первую попавшуюся кнопку. На экране тут же появились персонажи знакомого до мелочей и любимого мамой фильма «Доживем до понедельника». Пробежав по другим каналам, Катя вернулась назад и вдруг поняла: не хочет она ничего смотреть, не милое сердцу старое кино, не раздражающие тупыми шутками и искусственным смехом воскресные юмористические программы. Надо настроить себя на позитив, прислушаться к своим желаниям и одно из них исполнить незамедлительно. Вспомнила она совет психолога, у которого как-то брала интервью. «Кофе хочу!» Выключив телевизор, она оставила тоскливый диван. В сгустившихся сумерках на кухонном столе яркой зеленой точкой светилась лампочка, подключенная к сети ноутбука. Достав из шкафчика привезенный отцом молотый кофе, Катя зажгла газовую конфорку, поставила турку прикурила от плиты и снова посмотрела на ноутбук. Хорошо бы записать сны последней недели, пока не забылись. Давненько подсознание не баловало меня таким обилием красок и образов. Одно из двух. Или в ближайшем будущем меня ждет посещение психиатрической лечебницы, или грядет большая перемена в жизни. Хотя куда уж больше. Хмыкнула она и неожиданно. «Развеселилась. тон написать, что ли? Или рассказ? А ведь соскучилась без писанины. И она решительно включила ноутбук. Глотнув обжигающий кофе, Катя дождалась с окончания загрузки, создала новый документ и задумалась. Что же это будет? Рассказ? Повесть? Роман?» Итак. Прошло чуть больше недели после поездки на охоту, а жизнь словно перевернулась. Неожиданно именно это пришло в голову, и все началось с переснившегося поутру охотника. Чует мое сердце, что все еще далеко не закончилось. Может, это будет роман?